Глава 7. Я смотрю на Виктора, пытаясь понять, что с ним стало. Бледный, осунувшийся с тусклым взглядом, он выглядит так, будто вырвался из настоящего ада. Лицо посечено осколками визора. Чудо, что не задеты глаза. Из правой брови тонкой струйкой сочится кровь. В расширенных зрачках выражение смертельной усталости и безысходности. В голове не укладывается. «Откуда он здесь?» «Что произошло?» Перевожу взгляд на тех двоих, что остались сидеть на полу. Застывшие в оцепенении они настолько измучены, что не в состоянии говорить. «Лейтон, пошевеливайся!» Бросаю я, на мгновение забыв, что командиром назначена именно она. Мозг лихорадочно фиксирует разрозненные детали, пытаясь склеить их в единую версию, которая мне чертовски не нравится если исчезнувший во время ночного дежурства виктор здесь то какова вероятность что двое других тоже из числа пропавших рекрутов с низкими показателями они новобранцы кивнув на измученных ребят глухо спрашиваю я у виктора а он подтверждает мои самые страшные предположения черт это же ни хрена не симуляция они здесь на сахалине и действительно ранены Карла немного придя в себя, проверяет раненых вирусометром. Прибор тихо пищит, показывая результаты. Виктор стоит неподвижно, терпеливо ожидая результаты сканирования, но двое других насторожены. Один, высокий и худой, постоянно озирается, будто что-то высматривает. Экипировка на правом бедре разодрана осколком, выпирающим из кровоточащей раны. Я замечаю, как его пальцы в обожженных перчатках нервно теребят разорванный ремень на поясе. Вторая, в разбитом шлеме, девушка. Ее мелко трясет от перенесенного шока. Чисто, проверив раненых, тихо сообщает Карла, показывая мне данные вируса Они не заражены. Пока не заражены. Бросив на нее тяжелый взгляд, глухо проговаривает Виктор. Для точного результата нужно больше времени. Но это же не по-настоящему. Концентрация вируса в воздухе недостаточна для заражения оглянувшись на меня растерянно бормочет лейтон ее бывший парень криво ухмыляется словно она сказала что то чертовски забавное где остальные спрашиваю я уже практически уверенный, что перед нами трое из одиннадцати пропавших виктор поднимает голову вперив в меня измученный взгляд и тяжело вздыхает его голос звучит хрипло как будто он не говорил вслух очень долго укрытие в трехстах метрах отсюда это старый склад «Нас осталось семеро. Остальные там, если они еще живы». Карло хмурится, сжимая в руке вирусометр. «Что с вами произошло? Мы думали... думали...» Она осекается, не сумев подобрать подходящие слова. Виктор какое-то время молчит, словно колеблется, стоит ли рассказывать. Его взгляд блуждает по полу, как будто он ищет там ответы. Потом начинает говорить. «Ночные дежурства...» Это была обвикция. Нас забирали и вывозили на Сахалин. «Зачем?» «Они хотят, чтобы вы боялись», — сипло произносит Вик. «Боялись оказаться в самом конце рейтинга. На самом деле все, кто показывал худшие результаты на тренировках, попадали сюда, на Аргус. Мы жили в чудовищных условиях. Нас тренировали по шестнадцать часов в сутки». И иногда отправляли за периметр. Карла делает шаг вперед. С какой целью? Ее голос чуть дрожит. Виктор опускает глаза. Тишину нарушает только свирепый ветер за узкими окнами. Сердце взрывается от ярости. Внутри закипает ядовитый гнев, когда я понимаю, что он собирается сказать. Чтобы убивать шершней, выдыхает он. Настоящих шершней! Карла замолкает. Ее лицо каменеет. Пальцы судорожно сжимаются на рукояти вирусометра. «Ты же не всерьез?» — еле слышно спрашивает она. Виктор коротко кивает. «Они здесь, Карло. Эти твари — настоящие монстры. церепые и сильные. И их много». Его слова повисают в воздухе. Мы потрясенно молчим. «Я чувствую, как ярость трансформируется в удушливое чувство беспомощности». Разум не справляется с той беспощадной правдой, которую только что озвучил Виктор. Пропавшие рекруты, которых мы старались лишний раз не упоминать, все это время были здесь. Один на один со смертельной угрозой. Главным кошмаром человечества. Ладно, я резко обрываю тягостную тишину. Нам нужно подумать, как мы сможем двигаться дальше. Виктор, ты сможешь идти? Он качает головой. Я попробую. «Но они...» — он кивает на раненых. «Вряд ли это легко уйдут, он без помощи». «Лайтон!» — говорю я, повернувшись к ней. «Проверь рюкзаки. У нас должны быть компактные тактические носилки. Свяжись с остальными и уточни у них местоположение. Они должны быть в зоне досягаемости». Карло коротко кивает, и через пару минут в помещение входят еще трое наших — Донован, Кирби и Локвуд. Увидев раненых, они сразу принимаются за дело. Донован достает из своего рюкзака мобильные носилки, закрепляет их и помогает уложить девушку. Жанет оказывает первую помощь, обрабатывает кровоточащие раны антисептиком и накладывает временные повязки. Готово! отзывается Донован, поднимая взгляд на Карлу. Мы можем двигаться. Виктор сказал, что укрытие примерно в 300 метрах отсюда. Говорю я. Нужно держаться ближе к стенам и избегать открытых участков. Донован, ты идешь впереди. Локвуд, ты будешь следить за состоянием раненых. Ферби, прикрываешь тыл. Карло обводит всех взглядом, подтверждая команды. Донован активирует навигационную систему шлема, отображающую маршрут, и следит за передним направлением. Он движется по заданному пути, одновременно осматривая окружающее пространство и докладывая обстановку. Дорога чистая. Направляемся к следующей контрольной точке. Марек продолжает удерживать левый фланг, координируя свои действия с основной группой через гарнитуру. Сантос уверенно шагает рядом с ним плечом к плечу, периодически показывая что-то жестами. Мы двигаемся аккуратно, синхронно, тщательно сканируя пространство. Раненые молчат, но их тяжелое дыхание постоянно напоминает о шаткости нашего положения. Впереди нас ждет неизвестность, но возвращаться не вариант. Я иду в центре, периодически проверяя состояние Виктора и раненых. Карла следует сразу за Донованом, внимательно следя за маршрутом на визоре и сканируя пространство. Позади Кирби прикрывает нас, внимательно осматривая тыл, поддерживая связь с Мароком, который периодически проверяет боковые направления. Дорога кажется нескончаемой, хотя шаг за шагом мы уверенно приближаемся к складу. Обходим завалы, остаемся в тени разрушенных зданий и двигаемся так тихо, как это возможно. Подходя к помещению, мы видим, как еще одна группа рекрутов направляется к нам. Их задача — поддерживать фланги. Через двадцать минут перед нами появляется склад — массивное полусгоревшее здание с проломленной крышей. Виктор кивает на него. «Мы на месте, остальные внутри». Карло поднимает руку, сигнализируя «остановиться». Она осматривает здание через визор, затем решительно произносит по общему каналу. «Донован, бери своих и заходите первыми», — говорит Карла. "Марок, оставайтесь на своих позициях. Сообщай, если заметишь движение. Проверь периметр. Все остальные со мной. Ждем сигнала». «Принято!» Коротко отзывается Донован и, сделав знак группе из 30 инициаров следовать за ним, начинает выполнять поставленную задачу, аккуратно ступая по разбитому асфальту. Кирби уверенно замыкает его отряд. Кажется, он стал незаменимым бойцом тыла, отмечая безо всякой иронии. Превратить свою слабость в отточенный навык этому не каждому удается. Мы с Лейтон и пятью десятками рекрутов остаемся на месте, внимательно наблюдая за передвижениями отрядов Марака и Донована. Через минуту последний докладывает. «Периметр чистый! Захожу внутрь!» «Я морально готовлюсь к тому, что ждет нас там. Чувствую, как свинцовое напряжение охватывает мышцы, в висках гудит от притока крови, сердце колотится на разрыв, и, судя по лицам остальных, они чувствуют то же самое. Здесь, на этом складе, начинается самое сложное. Спустя короткий промежуток времени, я получаю подтверждение через гарнитуру от Донована. «В центральном помещении никого! На полу обнаружены следы крови! Проверяем дальше!» Он включает трансляцию с камеры своего шлема, и я вижу то, что творится внутри. разрушенные стены, сломанные перекрытия, мусор на полу и потемневшие пятна крови, ведущие вглубь склада. «Лейтон!» — обращаюсь я. «Готовимся заходить по команде!» «Поняла. Держу связь!» Тихо говорит она, напряженно следя за трансляцией с камеры Донована. Через несколько секунд в эфире слышится шепот Кирби. «Обнаружено движение справа. За грудой обломков!» «Осторожно! Не подходите слишком близко!» Резко добавляю я, чувствуя, как нервы натягиваются до предела. «Донован, держите дистанцию! Осмотрите зону!» «Принято!» Следует его короткий ответ. Камера фиксирует, как его группа осторожно передвигается в сторону, держась укрытий. Я замечаю, как Карло оборачивается к нашей группе, раздавая указания. «Если Донован найдет выживших...» Почти шепотом произносит Лейтон, приблизившись ко мне вплотную. «Что дальше, Дерби? Мы не знаем, в каком они состоянии». «Сначала убедимся, что они не заражены». «Твердо отвечаю я». «Затем эвакуируем вместе с теми тремя, кого забрали из первой точки». «А если они инфицированы?» Голос Карла звучит сдавленно и почти обреченно. «Я уже не уверена, что это невозможно. Вик вряд ли соврал прошешний. «Карла, мы не знаем, какое у них задание. Вводить нас в заблуждение может быть их стратегической задачей». «Ранения настоящие. Как и где они их получили?» Задает она вполне резонные вопросы. «Мне они тоже не дают покоя. Разгерметизация экипировочных костюмов и открытые раны — это слишком высокий риск для постановочной проверки». Спроси у своего приятеля. бросая я, кивнув головой в сторону Виктора, склонившегося над девушкой на носилках. Рискну предположить, что их атаковал патрульный дрон, и они еще легко отделались. Голос Донована прерывает наш разговор. «Контакт! Четверо! На первый взгляд безоружные! Проверяю вирусометром!» Карло быстро реагирует, отдавая четкие команды. «Донован, сообщи результаты, как будут готовы. Марок, оцени периметр и будь готов дать сигнал, если заметишь движение. Оставайся на связи и координируй действия групп». «Остальные прикрывайте Доновна и поддерживайте оборону!» Мы остаемся на месте, удерживая позиции у входа на склад. В данный момент наша задача — дождаться Донована и его группу и среагировать в случае опасности. Через динамик доносится его голос и звуки перемещения, сообщая о дальнейших действиях. Камера детально фиксирует все происходящее внутри. Донован проходит к четырем раненым, находит место с минимальными завалами и начинает проверку вирусометром. Его голос звучит ровно, но с заметным напряжением. «Кто вы, ребята? Как тут оказались?» — спрашивает он, переключая прибор в сканирующий режим. Высокий парень с глубокими рваными следами на броне, словно от когтей зверя, протягивает руку для диагностики и тихо отвечает. «Мы были призваны одновременно с вами. Я Артём Демидов из второй группы». «Сара и Наташа из шестой. Фрэнк из седьмой. Низкие показатели и ночное дежурство?» Мрачно уточняет Донован. «Да». Кивает Демитов, и я смутно вспоминаю этого рекрута. Он пропал одним из первых. «Давно вы здесь? Больше двух месяцев. Троих мы нашли, вас четверо. Где остальные?» Донован задает парню те же вопросы, что я Виктору около получаса назад. Но если их версия, продуманная командованием «Легенда», они вряд ли выдадут нам другую информацию. «Погибли», — глухо отзывается Демидов. «Как? Ты правда хочешь это знать?» Парень вскидывает голову, и я вижу, как его потемневшие глаза смотрят прямо в камеру. «Хочешь знать, как их тела рвали на части?» Донован на мгновение замолкает, продолжая сканирование. «Еще один рекрут». По всей видимости, Фрэнк добавляет осипшим голосом. «Нас сюда привезли для испытаний. Заставляли сражаться с этими тварями. Скорее, использовали в качестве приманки». Со злости бросает одна из девушек. «И как только шерсть не выползали из своих убежищ, штурмовые отряды начинали атаковать. Если кто-то из нас не успевал сбежать или отбиться, это никого не волновало». М -м -м, «Какая задача у вас была сегодня?» Прочистив горло, спрашивает Донован. «Как обычно!» — с яростью выплевывает Демидов. «Осмотреть этот сектор и ликвидировать цели, если они появятся. Появились? А ты не видишь?» Парень снова проявляет агрессию. «Мы укрылись здесь, но это ненадолго. Они вернутся, и вам придется убедиться на собственной шкуре, каково это — быть дичью самого опасного и сильного хищника на планете!» Дону он напрягается, передавая информацию через гарнитуру слышала? Здесь были шершни!» Карла мгновенно отвечает, ее голос звучит жестко. «Донован, быстрее заканчивай! Марок, как обстановка?» Голос марокка приходит с задержкой. «Сигналов движения вокруг нет, пока все чисто!» На мгновение напряжение в группе ослабевает, но одна из обнаруженных девушек на складе, до этого хранящая молчание, хрипло произносит. «Наши датчики не способны оперативно зафиксировать движение!» «Шершни всегда появляются внезапно, из-под земли. Тут повсюду их туннели. Будьте готовы». Девушка не успевает закончить, как вдруг вирусометр подает резкий тревожный сигнал. Звук заставляет вздрогнуть даже нас, находящихся снаружи. Донован наклоняет голову, позволяя нам увидеть то, что наблюдает он. Индикатор на устройстве загорается красным. «Лейтон!» — Четко произносит Донован но напряжение в его голосе зашкаливает. «Демидов заражен!» Карло замирает, сжав в руках оружие, и бросает на меня панический взгляд. Я продолжаю изучать транслируемое камерой Донована изображение, которое переключает режим прибора и проводит повторное сканирование. Несколько мучительных минут, в течение которых мы почти не дышим, тянутся целую вечность. Сигнал повторяется. Индикатор загорается красным. «Проверь всех!» — звучит хриплый приказ Лейтон. Донован выполняет распоряжение без лишних вопросов. Сканирование следующего раненого завершается с тем же звуковым и цветовым сигналами. Он продолжает проверку остальных, и итог одинаков. Вирусометр сообщает о заражении каждого. «Лейтон!» — Донован завершает сканирование и тихо произносит. «Все четверо заражены». Карла стоит неподвижно. Ее лицо побелело, словно весь мир вокруг исчез, и она сама в шаге от зияющей пропасти. В миндалевидных карих глазах читаются страх и растерянность. «Эрик!» — выдыхает Лейтон. Голос дрожит. «Черт! У нее шок!» Стараясь не терять самообладание, я активирую связь с Сингом. «Докладываю! Четверо из семи раненых заражены! Какие будут указания, сержант?» Ответ приходит мгновенно. Голос Синга звучит глухо, как звук выстрела. «Уничтожить источник заражения!» Эти слова разрезают тишину, словно взрыв гранаты. Карла опускает взгляд на свой автомат и безвольно бросает его под ноги. «Я не могу, не могу!» Едва слышно шепчет она. Остальные рекруты переглядываются, их лица мрачны. Одни нервно переступают с ноги на ногу, другие тихо матерятся, но все до единого с тревожным ожиданием смотрят на меня. Донован, говорю я, стараясь вернуть контроль над ситуацией. Подтверждение приказа от сержанта Синга получено. Принято, звучит его ответ. Он обращается к группе по каналу. Эвакуация отменена, инфицированные подлежат ликвидации. Высокий парень, которого Донован идентифицировал как Демидова, поднимает голову. Его взгляд полон ужаса и отчаяния, но вместе с этим в нем вспыхивает бешеная ярость. «Это ничего не доказывает! Ваш прибор может ошибаться!» Хрипло кричит он. «У нас приказ!» «К черту ваш приказ!» «Хватит, Артем!» Обреченным голосом произносит Фрэнк, с трудом поднимаясь на ноги. «Прибор не врет!» «Лучше умереть так, чем стать одним из этих уродов». Донован напряженно следит за зараженными, оружие направлено в их сторону. Демидов словно готовится дать отпор, но его действия наполнены безысходностью. Он поднимает автомат, пытаясь нацелиться на Донована, но его оружие не представляет опасности. Боезапас истощен, магазин пуст. Это скорее бессильный протест, чем реальная угроза. Остальные инфицированные выглядят еще более измотанными. Их оружие в таком же состоянии. Они явно на грани, без шансов на сопротивление. Донован отступает назад, оценивая ситуацию. Его голос звучит твердо, хотя в нем проскакивает нотка неуверенности. «Дивидов, бросай оружие! Это конец!» Парень с яростью сжимает пустой автомат, делая шаг вперед. Но его силы окончательно иссякают. Он спотыкается, оружие выпадает из рук и с глухим стуком падает на бетонный пол. Его тяжелое дыхание и сдавленное рычание словно разрывают напряженную тишину склада. В тот же миг здание содрогается от страшного звука, словно что-то огромное пробивается из-под земли. «Шершни!» Слышу крик одного из рекрутов. В камере Донована мелькают кадры. Стены начинают рушиться, из-под обломков появляется первое чудовище, затем еще одно и еще. Вопли, выстрелы, хаос. «Лейтан, внутрь!» — кричу я, торопевший Карли. «Мы срываемся с места, вбегаем на склад, где творится настоящий ад». Мутанты окружили группу Донована. их темные искривленные силуэты словно выныривают из тени, заполняя пространство. Эти твари больше напоминают кошмарных хищников, чем то, что мы видели в симуляциях. Острые черные когти сверкают в тусклом свете, их удары с легкостью пробивают броню. Один из шершней, массивное уродливое существо с выступающими костяными наростами, разрывает бронежилет Инициара. Крик резкий и короткий, как будто из него вырвали жизнь одним движением. Я на мгновение замираю, осознавая всю ужасающую реальность. Это не механизированные симуляторы, разваливающиеся на части от одного выстрела. Это настоящие мутанты. Живые, свирепые, хищные. Разум словно отключается, уступив место панике. Но тело реагирует по инерции, повинуясь базовым инстинктам самосохранения. «Стейтесь в голову! Держите дистанцию!» Командую я. Голос срывается и хрипит, но мой крик перекрывают вопли боли и яростный рев мутантов. Рекруты стреляют, только их боеприпасы заканчиваются слишком быстро. Пули рикошетят от бетонных стен, срезают куски перекрытий, и склад буквально начинает рушиться, превращаясь в смертельную ловушку. Замечаю, как один из рекрутов пытается отбиться ножом. Но мутант молниеносным движением срывает его шлем и, свернув тому шею, вгрызается в горло, вырывая сухожилия и артерии. Все происходит за считанные секунды, и очередь, выпущенная из моего автомата в башку монстра, никого уже не спасет. «Донован, удерживай позицию! Лайтан, прикрывай фланги!» Отдаю четкие приказы, продвигаясь вперед. «Моя команда начинает выстраивать оборону, стрелять точнее, но мутанты слишком быстры». Один из них бросается на меня. Когти тянутся прямо к лицу, но мой выстрел опережает его. Пуля пробивает уродливый череп, разрывая кожу и кости. Кровь и куски плоти разлетаются в стороны, попадая на визор шлема и мою броню. Существо оседает на землю, но за ним появляются еще двое. Мы с боем пробиваемся к оставшимся в живых. Донован и трое его бойцов держат оборону, отстреливаясь из последних сил. Я вижу, как мутанты прижимают их к стене. Один из них рвет на части парня с правого фланга, его крик быстро затихает, оставляя после себя лишь омерзительные чавкающие звуки. Слева замечаю девушку, которая еще недавно предупреждала о подземных туннелях. Ее неподвижное тело лежит на полу, а один из мутантов, склонившись над ней, жадно пожирает куски плоти из живота. Желудок предательски сжимается, но это чувство сменяется волной ярости. Уничтожить всех! Рычу я. Ярость и адреналин захлестывают с головой. Ноги скользят по полу, залитому крови. Руки дрожат от напряжения, но я продолжаю двигаться, продолжаю командовать. Мой выстрел спасает жизнь Кирби, до которого уже почти добрался мутант. Тома колотит от страха, но он не пасует, а рвется в самую гущу бойни, ликвидируя атаковавшего Донована шершня. «Так держать, Томас! Однажды ты станешь одним из лучших бойцов. Вот увидишь!» Мои движения становятся четкими и уверенными. Команда рекрутов работает слаженно, фокусируясь на уязвимых точках мутантов. Один за другим шершни падают, истекая кровью. Но каждый стоит нам огромных усилий и еще большего количества патронов. Последнего мутанта мы добиваем вместе, обрушив огонь со всех сторон. Он дергается, пытается подняться, но его силы иссякают. Умирает он, как истинный зверь, злобно рыча и клацая челюстями, словно до последнего мига своего существования, готов еще лишить жизни других. Когда бой заканчивается, склад оказывается превращенным в груду развален. Грохот стихает, но в ушах еще звенит от напряжения и пережитого ужаса. Мы стоим среди обломков и окровавленных тел, тяжело дыша. В воздухе ощущается запах крови, пороха и смерти. Лейтон, потери! надтреснуто спрашиваю я. Семь человек! глухо отвечает она, опуская голову. Зараженные ликвидированы, без нашего участия. Добавляет сдавленно и протяжно всхлипывает, а затем срывается на истеричный плач. Я кладу руку ей на плечо, но не произношу ни слова, зная, что любое из них сейчас бесполезно. Этот бой закончился, но ужас, который мы пережили, останется с нами навсегда. И где-то глубоко внутри я понимаю, что это только начало». Внезапно по общему каналу связи пробивается резкий голос сержанта Синга. «Капитан, экзамен завершен. Собирай подразделение и возвращайся на базу». «У нас еще два часа, сержант». Не сдержавшись, бросаю я. «Может, не стоит спешить?» «Почему, отвечаешь ты, Дерби, а не твой командир?» Ледяным тоном спрашивает Синг. Я замолкаю, чтобы не навлечь проблем на остальных. Перевожу взгляд на рыдающую Карлу, бессильно привалившуюся к заляпанной кровью стене. Сержант в курсе ее состояния, но ему глубоко насрать, что она не сможет организовать отход. Даже минутная слабость для нас — непозволительная роскошь. Донован тоже не реагирует на приказы Синга, сосредоточившись на организации сбора останков погибших. Его люди молча укладывают тела в пластиковые мешки. На это больно смотреть, но еще страшнее оставить их гнить здесь, вместе с трупами мутантов. Тягосную тишину нарушает марок. Подтвердите приказ, сержант! На другой стороне эфира наступает пауза, которая длится дольше, чем должна. Наконец, Синк отвечает. Его слова звучат равнодушно и непреклонно. Экзамен завершен! Мы увидели достаточно. Я опускаю голову, чувствуя, как внутри что-то ломается. Все, что здесь произошло, крики, выстрелы, гибель людей. Для командования просто гребаный тест. Циничная и жестокая проверка на выживание. Это кажется до боли неправильным, напрочь лишенным человечности. Мы всего лишь марионетки в руках тех, кто находится за чертой этого ужаса, отдавая приказы с ладнокровной отстраненностью. Именно они решают, кому решено выжить, а кто станет еще одной безликой цифрой в их статистических отчетах. Глядя, как растерзанные тела инициаров исчезают в черных пакетах, я не могу не думать о Микаэле, отчаянно надеясь, что его гибель была не такой чудовищной и страшной, как у этих ребят.